За и Ч стояли на этикетке в правильной последовательности. Только это совсем не радовало. А вилка, которой Стёпа выковыривал креветок из ледяного салата, совсем не портила настроение, несмотря на четыре зубца. Испортить его было нельзя. С утра Стёпа наблюдал интересный и жуткий эффект, похожий на полное солнечное затмение —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 «Закатились 7 центов!» «А этот откуда про 7 центов знает?» Подумал Степа, переключая канал. «Хотя да...» «Невероятно разносторонняя натура!» Тараторила красноволосая женщина. «Знаете, офис у Жоры находился на улице Курской битвы!»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 Я? переспросил бритоголовый Кика, с таким видом, словно его обидело это обращение. Извольте, но это трудная тема. От нас ушел не просто чей-то друг или партнер. От нас ушел Леша карамазов русского бизнеса. Он был не просто яркой, глубокой и страстной личностью, он осознал себя как капиталист и был полон решимости доказать, что капитал может все. Ах, если кто-нибудь записывал за ним его слова. Со временем вышла бы книга, достойная личной чашей весов напротив капитала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 И слово у него не расходилось с делом. Единственное, в чём я иногда по-товарищески упрекал его, это в том, что он чрезчур полагается на своих концепт-стилистов, хоть все они были художники с мировыми именами. «Жора», — говорил я ему, — «ну посмотри, во что они тебя превратили. Как ты не понимаешь, что современный художник — просто презерватив, которым капитал пользуется для ритуального совокупления с самим собой. Почему ты так слепо веришь этим штупанным ганду? «И что, он отвечал?» — торопливо перебила женщина. Он смеялся и...